Глава 52 Вжух! Очередной сканер пролетел мимо, лениво пройдясь световым лучом по спокойно идущему по перелеску козуа. По подсказке кустинки он сорвал несколько огромных листьев из местной безопасной флоры и соорудил себе что-то вроде широкополой шляпы. Хотя и без этого местная техника его просто не замечала. Леопардовая в местной флоре отлично маскировалась, но когда он добавил в костюм аутентичных ноток, самому понравилось. Прямо-таки стал сливаться с окружающей обстановкой, заодно и от солнца прикрытия. «Кто бы мог подумать, что вампирское сверкание и сумерек придумали кусты на другой планете», сказал он своей спутнице, проводив взглядом очередной сканероносец. Отпадная, конечно, маскировка. Но я все равно чувствую себя идиотским Эдвардом, скрещенным с киношным тарзаном в леопардовых труселях. «Хорошо, хоть ты не, Белла, не спотыкаешься через шаг». А то могла бы нас угробить еще в начале пути, и лицо у тебя однозначно выразительнее. Они с Кустинкой путешествовали по джунглям уже четвертый день. Казуа уже сам с трудом представлял, куда собственно направляется. Но, как ни странно, ему, ребенку урбанизированной Японии 21 века, вдруг понравилась дикая жизнь. Конечно, свою роль сыграло то, что он уже не был просто человеком, и к тому же четыре месяца тренировок включали в себя курс выживания в дикой природе. Курс ему, помнится, не пришелся по душе, а вот просто джунгли без озверелого инструктора на хвосте вполне ничего так зашли. Да и кустинка очень помогала. Она искала ему съедобные плоды и листья, источники чистой воды. Хотя, конечно, в этом процессе добывания пищи были веселые моменты. К примеру, плоды ему разрешалось есть только зрелые, а потом обязательно закапывать косточку в самом, по мнению кустинки, плодородном месте. Правда, удобрять лунку по приказу парень решительно отказался. Мелкая с большим пиитетом, относилась к неразумным собратьям. Пару раз девочка-куст пыталась скормить ему каких-то жуков и гусениц, но тут уж сам козуа не решился, отговорившись тем, что с вредителями прекрасно справляются птички, а он не страус ни разу. Первую ночь парень провел в дупле какого-то исполинского дерева, ничуть не страдая от отсутствия матраса и подушки. потому что тренировки, татушки и насильственное обращение что-то, наконец, сдвинули внутри его ауры, так что парень без проблем превратился в меч. Угу, а катание удобства, в принципе не очень нужны, она и без одеяла не замерзла, и никакой местный ночной леопард на нее не польстился. На вторую ночь Козуа даже дупло искать не стал, хватило и холмика по суше. Не зря же призмовские железки постоянно упоминают ржу, так что лучше перестраховаться. Так и тополи куда глаза глядят. Точнее, не совсем уж куда глядят, а туда, куда настойчиво тянула кустинка. Из-за ее невнятных объяснений Казуа понял только, что идти далеко, но зато там будет хорошо и много. Чего именно много, он так и не выяснил, но решил, что это несущественно. ибо люди там тоже должны были быть, но добрые, и без рыжего мха на голове, то есть не ганджу. Зато он столько новых наблюдений по дороге сделал. Единственное, что его беспокоило, это объем собственной памяти. Записать бы. Четвертый день клонился к закату, когда Кустинка вдруг начала беспокоиться, шелестеть и проситься на ручки, даже во время привала. Казо еще вчера заметил, что со спутницей что-то не так. Была бы она обычным растением, он бы предположил недостаток влаги и удобрений. Казоа даже как-то сам попросил ее как следует укорениться для восстановления не на полчаса, как она на отдыхе делает, а, например, на ночь. Но мелкая лишь испуганно зашуршала ветками. Из объяснений он понял следующее. Если кустинка укоренится больше, чем на час, она заснет, пока не накопит достаточной энергии и не вырастет чуть ли не в десять раз. То есть пока не станет взрослой. Оказывается, перемещаются у ее вида только взрослые особи. А ведь он об этом читал. Но из-за впечатлений от приключений не придал этой информации значения. Мало ли что в учебниках истории печатают. Они ж не по биологии. А вот чтобы иметь возможность двигаться таким маленьким, как она, нужна, кто бы мог подумать, та самая вездесущая скверна, нехватку которой, кстати, начал ощущать даже Козуа. Ничего критичного, конечно, но незаполненность резервов была неприятной. Вдруг война, а он пустой. «Долго нам еще идти? Да много и хорошо!» А то не нравится мне, как ты выглядишь. Вон листья посерели. Кустинка показала десять отросточков, потом еще десять, потом еще И в конце указала на солнце. Э, дружок, так можно не дойти. Что же придумать? Может, тут поближе есть место для подзарядки? Ну, не знаю, может, склад какой или там бензоколонка, — предложил Казуа. Кустинка недоуменно покачала листьями. Это такое место, где люди технику заряжают. Вот те же поисковые дроны. Они же тоже чем-то что-то кушают, пояснил он собеседнице. Ш -ш -ш -ш -ш. Вдруг запрыгала кустинка, изображая что-то вроде дикого лесного чудовища. Обычно так она показывала что-то опасное. «Погоди, не шурши, я не понял. Страшное место?» Кустинка кивнула, показала лапками на все окружение и изобразила дохлый сучок, упав на бок и поджав листья. «Где все умерли нет деревьев? А зачем нам туда?» Спустя пять минут пантомимы и треска Козо почесал затылок и резюмировал. «Ты туда идти боишься, потому что там все пропитано ядом, и он сжет корни». а я в кроссовках смогу быстро-быстро пробежать, схватить еду и вернуться, пока меня не убило чем-то страшно опасным. Все верно?» Девочка-куст подтверждающе кивнула. «Зашибись, план. Но зато там много кубов, и их никто не охраняет. Кустинка указала на красноватый мох у корней ближайшего дерева, и на голову этот жест Козуа уже знал. «Ага, мох на голове не охраняет». рыжий в смысле? А кто охраняет?» Кустинка снова растопырила все свои веточки и вроде как жутко зашелестела, а потом испуганно подскочила и укрылась за деревом. На этом пантомима закончилась. «Да, но я понял, что бежать надо быстро-быстро, тогда никто не съест». «Просто не в восторге». Тут он мучительно сглотнул, почувствовав сосущую пустоту внутри, еще раз покосился на подсохшие края листьев кустинки и обреченно спросил. «Далеко вообще это кладбище домашних деревьев? День пути?» «Ну, давай попробуем. Тем более вряд ли то, что кажется чудовищем для такой маленькой кустинки, будет сильно опасно. Она вот и людей-то жутко боится. Дети они ж любят преувеличивать, да?» Еще через день примерно в это же время Казуа изо всех сил бежал через залитый каким-то ядохимикатом мертвый спиленный лес и громко матерился, обращаясь к скачущей у него на закорках зеленой провокаторше. «Ты не говорила, что там живет злобный пень-мутант размером с бронтозавра, Еть, а